Не вдаваясь в подробности, скажем только, что так они шли дней пятнадцать. Во всем караване не было ни одного человека, который бы не питал лютой ненависти к Янджи. Однажды, переночевав на постоялом дворе, они поднялись часов около девяти утра, не спеша приготовили себе завтрак и поели. Был четвертый день шестой луны. Жара стояла такая, что даже утром солнце накаляло своими лучами небо. Воздух был напоен зноем. Путникам предстояло идти по узкой извилистой тропе между горными кручами. С обеих сторон вздымались хребты. Ян Джи глаз не спускал с носильщиков. И вот, когда люди прошли уже более двадцати ли, их охватило Непреодолимое желание — немного передохнуть в тени деревьев. Но за малейшую попытку сделать это, Ян-Джи начинал бить их хлыстом и кричать «Идите быстрее! Пораньше остановимся на отдых!» Носильщики то и дело поглядывали на небо. Синева его была безоблачна. Нестерпимая жара доводила людей до полного изнеможения. Но Ян Джи все торопил и торопил их, желая поскорее выбраться из этой глухой и безлюдной местности. Когда солнце было в зените, камни на дороге так раскалились, что обжигали ноги путников, идти становилось совершенно невозможно. Тогда носильщики начали роптать. «Да такой жары и умереть недолго!» Но Янджи все подгонял их, покрикивая, — Быстрее, быстрее идите! Вот минуем перевал, а там посмотрим. И они шли дальше. Впереди действительно виднелся перевал. Едва достигнув его, все носильщики, как по команде, опустили на землю коромысла с поклажей, а сами укрылись в сосновом лесу и растянулись под деревьями. Это вывело ян из себя, и он закричал. — Ну и горе мне с вами! Разве можно прохлаждаться в таком месте? Сейчас же вставайте и снова отправляйтесь в путь! — Хоть режь нас, — отвечали ему насильщики, — а дальше мы все равно не в силах идти. Тогда ян принялся стегать их хлыстом, почем попало. Но все напрасно. Когда с земли вставал один, другой снова валился, и Ян-Джи ничего не смог с ними сделать. В это время на перевал поднялся и управляющий с начальниками охраны. Они задыхались от изнеможения и также сели в тени под соснами передохнуть. Увидев, как Ян-Джи избивает носильщиков, управляющий сказал ему. Они так переутомились, что просто не могут двигаться. Вы уж не сердитесь на них? Господин управляющий, — возразил Янджи, — вы, видно, знаете, что места эти кишат разбойниками. Перевал называется Хуанниган. Даже в спокойные времена разбойники грабили здесь прохожих средь бела дня. Так можно лишь ждать чего-либо хорошего, — в такое тревожное время, как сейчас. Никто не решился бы сделать тут привал. Выслушав Ян-Джи, начальники охраны сказали. — Мы уже много раз слышали от вас подобные речи. Вы говорите это для того, чтобы запугать нас. — Может быть, вы все-таки разрешите людям передохнуть в самый зной? — взмолился управляющий а потом пойдем дальше. — Вы так и не хотите понять меня, — возмутился Ян-Джи. Разве можно здесь отдыхать? Отсюда, до самого подножья перевала, на расстоянии более семи ли, не встретишь жилья, такое это глухое место. А вы еще предлагаете останавливаться здесь. — Как хотите, — сказал управляющий. А я отдохну немного. Ступайте с носильщиками вперед. Тогда Янджи снова взмахнул хвостом и крикнул. Тот, кто сейчас же не двинется в путь, получит двадцать ударов. В ответ на это носильщики замолкли, и один из них, обращаясь к Янджи, промолвил. Господин начальник, вы идете с пустыми руками. А каждому из нас приходится тащить груз в сто дзиньи весом. Вы нас не считаете людьми. Если бы был здесь сам правитель округа, то и он выслушал бы нас. Вы же не желаете понять, как нам трудно, и только ругаетесь. Ах ты, скотина, как ты смеешь возражать мне!» "Да тебя только бить и надо", завопил Янжи, схватив хлыст, принялся стегать насильщиков прямо по лицу. Тот управляющий крикнул: "Начальник Ян, остановитесь, выслушайте меня. Когда я был управляющим в доме императорского наставника в Восточной столице, то видел там многих военачальников, и все они были со мной обходительны. Не сочтите мои слова пустой болтовнёй". Но вспомните, что вы сами были присуждены к смерти и спаслись лишь потому, что наш правитель округа пожалел вас и сделал военачальником. Но должность ваша не так уж велика, чтобы быть слишком заносчивым. Я служу управляющим в доме начальника области, но если бы был всего лишь деревенским старостой, то и тогда бы вам следовало прислушаться к моим словам. Вы же только и знаете, что бьете их, разве можно так обращаться с людьми? Господин управляющий, ответил ему на это янджи вы городской житель, родились и выросли в богатом доме. Откуда же вам знать об опасностях, которые таятся в этих глухих местах? — Мне приходилось бывать в разных местах, — ответил старый управляющий, — и в Сычуане, и в Гуандуне, и в Гуанси, но нигде я не видел таких заносчивых людей, как вы. — Можно ли сравнивать прежние спокойные времена с тем, что происходит сейчас? — возразил Янджи. — За такие речи! — рассердился управляющий. — Вам следовало бы вырвать язык. Разве у нас сейчас неспокойно? Только было хотел Янджи возразить, как вдруг заметил, что из-за деревьев кто-то выглядывает. — Ну что я говорил? — сказал Янджи. — Разбойник уже тут. С этими словами он отбросил свой хлыст, выхватил меч и ринулся в лес с криком. Кто посмел подглядывать за моим добром? Войдя в лесную чащу, он увидел семь тачек, расставленных в ряд. Тут же в тени отдыхали шесть совершенно голых людей. Неподалеку стоял здоровенный детина с красным шрамом на виске и держал в руках меч. Завидев Янджи, он ринулся ему навстречу, а все остальные шесть с криком вскочили на ноги. «Кто такие?» — крикнул Ян-Джи. «А ты кто такой?» — спросили те в свою очередь. «Вы, видно, разбойники», — продолжал Ян-Джи. «Ошибаешься?» — отвечали незнакомцы. «Мы всего лишь мелкие торговцы, и никаких денег не можем тебе дать». «Если вы мелкие торговцы...» То "Это вовсе не значит, что я крупный купец", сказал Янджи. "Так что же ты за человек?" удивились люди. "Сначала сами скажите, откуда вы?" настаивал Янджи. "Нас семеро братьев", отвечали они ему. "Мы из Хаоцжоу везём в восточную столицу Финики на продажу, держим путь через этот перевал. От многих прохожих мы слышали, что здесь На хуан орудует шайка разбойников и грабит проезжих купцов. Но мы все же решили, что пойдем по этой дороге, так как никаких ценностей мы не везем, и все наше богатство составляет финики. На перевале нас одолела жара, и мы решили до вечера передохнуть в лесу, а как станет попрохладнее, снова пустимся в путь. Тут мы услышали голоса. Опасаясь встречи с разбойниками, мы послали вот его разузнать, что за люди появились на перевале. Так вот оно что, — сказал Янджи, — значит, и выкупцы А я, заметив, что за нами кто-то подглядывает, тоже подумал, что это разбойники, и поэтому пришел сюда разведать что и как. Тут торговцы принялись угощать его финиками, приговаривая. «Почтенный путешественник, отведайте наших фиников!» Но ян отказался и, взяв меч, вернулся к своим. «Если в этих местах и в самом деле водятся разбойники, — сказал старый управляющий, все еще сидевший на земле, — то не стоит нам здесь задерживаться». «Я подумал было, что это не добрые люди, — заметил Ян-Джи, а они, оказывается, торговцы финиками». — Если бы все, что вы нам рассказали об этих местах, оказалось правдой, — сказал управляющий так громко, чтобы его слышали насельщики, — то этих купцов давно уже не было бы в живых. — Ну, не стоит об этом много разговаривать, — возразил Янджи. — Ведь я хочу, чтобы ничего плохого с нами не случилось. Вы пока отдыхайте, а как жара спадет, тронемся дальше насельщики заметно повеселели. Ян-Джи воткнул в землю свой меч и, отойдя в сторонку, присел отдохнуть в тени дерева. Не прошло столько времени, сколько нужно, чтобы съесть полчашки риса, как вдали показался человек с коромыслом, на котором висели две кадушечки. Подымаясь в гору, он напевал песенку. Пламенем смотри, объят небосклон, Все хлеба с зари сожигает он. Бедняков с утра жгут огни лучей, Веют веера детям богачей. Распевая, человек взошел на перевал, Снял с плеч коромысла и сел в лесу отдохнуть. — Что у тебя в кадушках? — спросил кто-то из носильщиков. — Вино, — ответил тот. Куда ж ты его несешь?» — допытывался носильщик. В деревню продавать, отвечал человек. Сколько стоит кадушка?» Пять связок монет, сообщил владелец кодуш. Посовещавшись между собой, носильщики решили, что если в такую отчаянную жару человек страдает от жажды, то не грех и выпить немного, зной не так будет чувствоваться. Они уже принялись было собирать деньги на вино как вдруг ян окликнул их. — Что вы там задумали? — Да вот хотим купить вина и немного утолить жажду, — отвечали ему носильщики. — Как же вы осмелились без моего разрешения покупать и пить вино? — закричал разгневанный Ян-Джи и, схватив меч, стал избивать их рукояткой. — Ведь мы же ни в чем не провинились, — жаловались носильщики. Чего же шуметь? «На вино мы собирали свои деньги, так какое вам до этого дело? За что вы нас бьете?» «Олухи вы этакие!» — кричал Янджи. «Ничего вы не понимаете, только и можете жрать да пить, что под руку попадется. А совсем не думаете о тех трудностях, которые случаются в дороге. Ведь сколько добрых путников было одурманено различными снадобьями!» — Сами-то вы, почтенный купец, мало что понимаете, разболтаете такие глупости, — сказал торговец вином, глядя с насмешливой улыбкой на Ян-Джи. — Хорошо еще, что я не продал вам своего вина. С противоположной стороны леса на шум с мечами выбежали торговцы финиками узнать, что случилось. «Несу я вино продавать в деревню», — стал рассказывать владелец Кадушин, и решил на перевале в тени немного отдохнуть от жары. А эти люди захотели купить у меня вина. Не успел я его продать им, как почтенный купец говорит, что в мое вино подсыпано какое-то снадобье. Но не вздор ли это? тфу ерунда! Плюнули торговцы финиками. А мы уж думали, что это разбойники. Ну, если дело только в разговорах, то невелика беда. Мы и сами только что говорили, что неплохо бы сейчас выпить. Раз они сомневаются, продай-ка нам для начала одну кадушечку. Нет, — Нет-нет, — поспешил отказаться продавец, — не стану я продавать. — Да что ты за чурбан бестолковый! — кричали ему торговцы. Мы-то ничего не говорили. Ты же несешь вино для продажи. Денег мы заплатим, сколько нужно. Так почему бы тебе не продать нам немного? Сам посуди. тратится на растопку, чтобы подогревать вино, тебе не придется. А нас спасешь от жажды и жары. Я бы продал вам одну кадушечку, отвечал торговец. Только вот они говорят обо мне плохо. А кроме того, у меня нет ни черпака, ни чашки. «Уж больно ты строгий!» — засмеялись торговцы финиками. «Мало ли кто что скажет, а черпак у нас найдется». С этими словами они отправили двух человек к своим тачкам, и те скоро вернулись, неся скорлупу от кокосового ореха, служившую чашкой, и полную пригоршню финика. Все семеро братьев окружили кадушку, открыли ее, И каждый по очереди зачерпнул и выпил, закусывая финиками. Очень скоро они опустошили всю кадушку. — А мы даже не спросили, сколько ты хочешь за вино, — спохватились торговцы финиками, покончив с выпивкой. — Цена у меня всегда одна, — сказал виноторговец. — Пять связок монет за кадушку и десять связок за коромысло. — Что ж, пять так пять, — отвечали купцы, — спорить не станем, только прибавь нам еще черпачок. — Нет уж, — возразил торговец, — цена у меня твердая. Пока один из купцов расплачивался, другой подошел ко второй кадушке, открыл ее и, зачерпнув вина, начал пить. Увидев это, торговец бросился к нему, но тот с черпаком в руке побежал в лес. Торговец спустился за ним в догонку но тем временем другой купец вышел из лесу с чашкой из кокосового ореха и, подбежав к кадушке, тоже зачерпнул себе вина. Тогда торговец бросился назад, выхватил у него чашку и вылил вино обратно в кадушку. «Но и бесцеремонный живы народ!» — корил он купцов, бросив чашку на землю. «С виду, как будто люди приличные». «Обезобразничаете!» У наблюдавших эту сцену насильщиков жажда разгорелась еще пуще. «Почтенный господин», — сказал один из них управляющим, — «замолвите за нас словечко. Торговцы финиками купили одну кадушку, а другую могли бы купить и мы. Хоть бы горло промочить немного, ведь от такой жары и помереть недолго» а здесь даже воды не найдешь. Пожалеете нас, господин. Слушавший эти просьбы старик управляющий и сам был не прочь выпить, поэтому, обращаясь к Янджи, сказал, торговцы финиками выпили одну кадушку, осталось еще одна. Может быть, вы все-таки разрешите носильщикам выпить немного вина? Все же им полегче будет, ведь здесь на перевале даже воды не найдешь. Янжи тем временем думал про себя. Я наблюдал за этими людьми, пока не покупали и пили вино. Из второй кадушки они тоже выпили пол черпака. Вино, вероятно, хорошее. Да к тому же я достаточно бил насильщиков Можно, пожалуй, разрешить им и выпить. Что ж... Если вы, господин управляющий, считаете это возможным, пусть пьют, согласился Ян Джи. А потом мы двинемся в путь. Услышав это, насильщики тут же собрали между собой пять связок монет и подошли к торговцу, чтобы купить у него вина. Нет, нет, не продаю, сердито твердил тот. В это вино подмешано снотворное. Послушай, любезный, увещевали они торговца, сконфуженно улыбаясь. Ты уж не гневайся на нас. Я сказал, не продам. Не задерживайте меня, упрямо твердил торговец. Ну и чудак же ты вмешались тут купцы. Люди немножко погорячились, сказали лишнее, а ты сразу в обиду. Ну, поругал нас и хватит, а они причём? Продай-ка им лучше вина. Разве это дело Без всякого основания бросать такие обвинения, не унимался торговец. Но тут купцы оттеснили его в сторону. Кто-то из них поднял кадушку и передал ее носильщикам. Те взяли кадушку, открыли и собрались было пить, но оказалось, что у них нечем даже зачерпнуть вина. Тогда они очень вежливо обратились к купцам с просьбой одолжить им свои черпаки. Те охотно согласились, да еще предложили им много фиников на закуску. Носильщики не знали, как благодарить купцов за такую любезность. «Дело обычное», — возражали те. «Мы ведь тоже купцы, как и вы. Стоит ли говорить о какой-то несчастной сотне фиников?» Поблагодарив их, носильщики зачерпнули вина, и вначале поднесли по чашке управляющему и янджи однако янджи от вина отказался тогда выпил управляющий за ним начальники охраны а затем уже и все остальные накинулись на кадушку и в миг опустошили ее янджи который также томился от жажды хоть вначале и отказался но увидев что все выпили и остались невредимы Не утерпел, взял черпачок и отхлебнул половину, закусив финиками Торговец сказал им, «Так как один из купцов уже выпил черпак, и вина в кадушке осталась немного меньше, я сбавлю за нее полсвязки монет». Когда носильщики расплатились, виноторговец, сосчитав деньги, поднял на плечо коромысло с пустыми кадушками и ушел, по-прежнему напевая свою песенку. А семеро купцов стояли под соснами и, наблюдая за носильщиками, то и дело выкрикивали «И этот свалился, и тот». Люди Янджи чувствовали, как у них тяжелели головы и подкашивались ноги. Уставившись друг на друга, они как подкошенные валились на землю. Тут семеро мнимых братьев быстро выкатили из лесу свои тачки, сбросили на землю лежавшие в них финики и вместо них нагрузили одиннадцать коромысел драгоценностей. Увязав и покрыв как следует груз, они с веселым шумом покинули перевал. Ян-Джи лежал весь расслабленный, не в силах подняться с земли и в отчаянии громко стонал. Остальные пятнадцать человек, не в состоянии ни подняться, ни шевельнуться, ни даже сказать слово, лишь смотрели широко раскрытыми глазами, как семеро купцов забрали драгоценности и увезли их. Как вы думаете кто же были эти семь купцов торговавших финиками да никто иные как староста чао гай уюн гун суньшен лютан и три брата юань а виноторговца изображал собою байшен по прозвищу дневная крыца вы спросите как удалось им подмешать в вино снадобье? а вот как когда башен пришел на хуанниган в обеих кадушках у него было хорошее вино но после того как осушили первую кадушку лютан умышленно открыл вторую и хлебнул оттуда вина с тем чтобы рассеять всякие подозрения после этого у юн пошел в лес достал зелье и положив его в черпак из кокосового ореха Сделал вид, что хочет еще зачерпнуть вина. На самом же деле, когда он опустил черпак в кадушку, зелье смешалось с вином и в нем растворилось. А когда Уюн поднес вино к губам, Байшен выхватил у него чашку и вылил вино в кадушку. Так они осуществили задуманный Уюном план который стал известен под названием «Хитростью добыть подарки». Ян-Джи выпил меньше, чем остальные, и поэтому очнулся быстрее. Он с трудом поднялся с земли, чувствуя себя очень нетвердо на ногах, и оглядел своих людей. У всех изо рта текла слюна, и ни один не мог даже пошевельнуться. Тогда Ян-Джи, С негодованием сказал, вот и пропали подарки ко дню рождения. Как же я вернусь к правителю области Лян Джуншу? Не нужны мне теперь эти бумаги. Лучше изорвать их. Что эти люди наделали? У меня есть семья, но я не могу вернуться к ней. У меня есть родина, но нет в ней для меня пристанища. Куда же мне теперь деваться? Лучше умереть здесь, на этом перевале. С этими словами он подоткнул полы халата и приготовился броситься в пропасть. Вот уж поистине говорится. В третий месяц дожди истребляют цветы, а в девятый мороз губит ивы листву. О дальнейшей судьбе Янжи, который искал смерти на Хуаннигане, вы читателю знаете из следующей главы.